Глава 14. Чёрный ход. Беженцы. Рулетка мистера Киркпатрика. Бароны-разбойники. Послание в телеге. Джошуа Редман не останется в долгу. Первая. Джошуа Редман по прозвищу Малыш. Жош Ордман брёдёт по прерии. На востоке небо бледнеет, выцветает. Летние ночи коротки, скоро рассвет. Так тон уехал далеко вперёд, нечего и пытаться его догнать. Сейчас одинокий всадник подъезжает к лагерю, придерживает кобылу, чтобы никого не разбудить. Жош слышит приглушённый тряпками стук копыт кросотки, так ясно, словно это негры из Алабамы. лупит в свои барабаны, распевая гимны. Сам Джош не производит ни малейшего шума. Ага, тряпка на правом переднем копыте лошади размоталась или порвалась. Это копыто звучит громче, звонче. Но в лагере одни сонные глухари, никто не окликнет, не поднимет тревогу. Едва различимые шорохи, дыхание, шёпот. Это ещё что? индейский дозор трое, нет, четверо. Один такой тихонько, что даже Джош не сразу обнаруживает его присутствие. Индейцы затаились в высокой траве, следят за Лжередмном. Похоже на то, лошади Шошона в стреноженой дремлют стоя в влажбине ярдах в 300 к западу и изредка фыркают, топчутся на месте. Заметить дозор краснокожих Когда индейцы не желают выдать своего присутствия, лучшим следопытам фронтира это удавалось 1 раз из 100. Вы, сэр, Джош Ордмано сейчас не до гордости. Невидим и не слышим даже для индейцев, Джош бредёт дальше. Запах серы преследует его по пятам. По мере приближения к лагерю серная вонь делается отчётливее. Это от тебя смердит адский выкормыш. И словно в ответ: "Стой, кто идёт! Руки держи на виду, назовись!" Надо же. Парни в лагере оказались бдительнее, чем можно было предполагать. Жож хлопает себя бесплотной ладонью по лбу. Ну, конечно, взрыв на шахте посреди ночи. Если выстрел могли и не услышать, то когда шарахнула динамитная шашка, все проснулись на десяток миль вокруг. Это я, レッドман. Тактон откликается, как ни в чём не бывало. Опустите стволы, ещё пристрелите меня не нароком. Малыш, ты куда ездил? Взрыв слышал? А это точно был взрыв, Бени. А что ещё? Ну, может, гром? Потому и ездил, что слышал. Я отлить вышел и тут как бабахнет. Я сразу на кросотку и погнал, на пару миль отъехал, никого, ничего. Ну, я плюнул и вернулся. Тряпки, тряпки на копытах кросотки, сейчас парни их заметят, начнут задавать вопросы, возникнут подозрения. Эй, дружище, ты что, переживаешь за мерзавца Тактона? Увы, сэр. У мерзавца моё тело, если его продырявят или вздернут, куда мне возвращаться? Вдруг Тахтон не соврал, вдруг он и впрямь пустит Джоша обратно. Под лицу Веры нет, но на что ещё надеяться, сэр? Силы его из тела не выгонишь, знаем, пробовали. Лжередман едет мимо промысла, удаляясь от Троицы дозорных. Предрассветная мгла, высокая трава тряпок не заметили. Тахтон спешивается, сдирает трепёсло лошадиных копыт. Всё. Теперь лишних вопросов не возникнет. Лагерь близко к атлаван, временки нефтяников, палатки и шалаши добровольцев, вигвам хью, погасшие кострища, кибара с паровой машиной. Жож глядит себе под ноги, вздрагивает. Земля под промыслом черным черна. Это нефть, сер. Это тьма? Ночная тьма? клубящийся туман похож на жирный дым от горящей нефти так ведь никакого пожара нет есть был будет сэр я что говорю и думаю как тахтон может я и вижу как тахтон тьма пузырится в земле под землёй вот оттуда несёт серой тахтон плоть от плоти этой тьмы он из неё вышел он хочет в неё вернуться нет Да кто-н хочет чего-то другого? Чего? Провал в преисподнюю, чёрный проход. Чёрный ход. Среди аспидных прядей и завитков что-то шевелится. Движутся, снуют зыбкие тени. Джош встаёт в двух шагах от края. Подойти ближе он боится. А ну как провалишься туда в эту чёртову кипень? Под его взглядом туман редеет, делается прозрачным, не теряя при этом своей черноты. Прозрачная чернота? Да, сэр, это похоже на безумие. Может быть, Джошуа レッドман сходит с ума? Уже сошёл. Давным-давно, близ горящих руин посёлка Амишей, когда ему встретился призрак, назвавшийся Тахтоном. Хорошо бы так, сэр. уж лучше гнить на острове Блэквелла. Внизу, близко и в то же время на немыслимой глубине толпятся люди, дюжина, две, сотня, не разобрать. Вряд ли сотни, но больше дюжины. Сосчитать людей не получается, сразу начинает дико болеть голова. Люди стоят на пристани, доски настила обуглены, Под тяжкой смоляной зыби бегут фосфорические огоньки. Если это нефть, она вот-вот полыхнёт. Люди, тактоны, одеты в рванье, жалкие узелки, скудный скарб. Бедняги испуганны, жмутся друг к другу, с надеждой глядят вдаль. Беженцы понимает Джош, ждут пароход или лодку. и кто из беженцев суже самоглядывается назад, туда, откуда они пришли. Горизонт за спинами тахтонов людей пылает багровым заревом. Кажется, пламя приближается. Если пароход опоздает, в какой-то момент беженцы делаются для Джоша знакомыми, исчезает тахтонье угловатость, известная Рэдману по его снам снаружи, закрепляются привычные черты отец Мама, вон дядя Филипп, рядом его жена Мэри, обед дочки, старик Хеммельштос и его зять Тедди, толстяк Хемиш, Майкл Росс, Клеменс Освальд Маккентайр, среди мертвецов затесались и живые, Сэм Грейвс, старик Кэбидж, Макс Сазерленд, шериф Дрекстон, мисс Шиммер. Я должен их спасти, понимает Джош, мертвых и живых, они ждут меня моих действий. Я должен откупорить чёрный ход, что ведёт сюда в осмаку из адских глубин, прислать за ними пароход, хотя бы лодку. Гудящее пламя подступает всё ближе. Там внизу жарко полыхает огромный нефтепромысел братьев Сазерленд. И нет добровольцев с лопатами, нет пожарной водовозки. Тёмные небеса не спешат разразиться громом и молниями, обрушить на пламя спасательный ливень. Если Джош ничего не сделает, не протянет руку помощи, черты лиц плывут перед глазами, смазываются, превращаются в грубые деревянные заготовки, жёсткие пародии на живых людей. Это не люди. Это кто-то, не ждут воду под землёй и ждут не Джоша Редмана, самозванного спасителя. Они ждут мерзавца дьявола, отобравшего у Джоша его тело. Дьявол хочет вытащить бесовскую свору из пекла на землю Божью правы. Когда-то ктон впервые заговорил со мной, он говорил не по-нашему. Это я слышал его так, как если бы чёрт-то в призрак свободно болтал по-английски. Сейчас я вижу ад, его родину, куда не раз попадал во сне и вижу так, словно это Осмака, Канзас или Нойс. Пристень, пожар, катастрофа. Близкие мне люди ждут спасения. Дьявол морочит меня, искушает, переводит увиденное с языкан на язык. Сазерленд, Макс Сазерленд! Громовые раскаты врываются в бесплотные уши Джошуа レッドмана. Глаз господин рушится с самих небес. Сазерленд, будь ты проклят! Джош встряхивается мокрым псом горящий ад тахтоны ждущие на обугленной пристани меркнут и исчезают серная вонь истончается пропадает но перед глазами полыхает пламя небогробое алое да это же восход солнце встаёт сколько часов он проторчал над чёрным провалом глядя в бездну преисподней к лагерю подъезжают всадники Десятка 2 не меньше. Все они вооружены. Второе. Рутшимер по прозвищу Шеф. Стол орехового дерева, столешница покрыта зелёным сукном, если поставить сверху колесо рулетки, кабинет мэра превратится в казино. Ставки сделаны. Если нет, они вот-вот будут сделаны. Мистер Перс. Рад, что вы приняли моё приглашение. Мэр поднимается навстречу, не выходя из-за стола, руки раскинуты в стороны, мистер Киркпатрик показывает, что готов обнять гостя, что уже фактически обнял, но в принципе не настаивает. Это в любом случае не может стать настоящими объятиями, мешает стол. Но это избавляет мэра от необходимости протягивать персу руку. Похоже, кое-кто отказал мэру в рукопожатии, ставя мистера Кирк Патрика в неловкое положение. Мэр не рискует, если не иметь гарантий успеха. За спиной мистера Кирк Патрика расположено большое окно. Кажется, что мэр-спаситель распятый на кресте оконной рамы. Не хватает только тернового венца. Ваша, э, ваша спутница, мистер Пирс. Что вы имеете в виду? От чего бы я и не подождать э за дверью. За дверью уже ждёт красавчик Дейв, прогуливается туда-сюда по коридору, бдительно навострив уши. Дубовые двери не пропускают звуки, но Пирс велел красавчику быть наготове. Мало ли кто вздумает подняться по лестнице, мало ли что произойдёт в кабинете. Молодовыстрелка Пирс собирался оставить на улице перед входом в мэрию, получив приглашение мэра, очень так тщательно планировал размещение охраны, словно шёл не к должностному лицу, заправляющему городом, а в логово отъявленных мерзавцев, только и думающих о том, чтобы покуситься на жизнь беззащитного Бенджамена Пирса. Он даже учёл то, что напротив мэрии через площадь размещается контора шерифа. "Надеюсь", сказал Пирс, потирая руки, "закон никуда не денется с рабочего места. Лишний глаз нам не повредит, а лишний револьвер тоже". Узнав, что Арчи, которому Пирс с недавних пор доверял как самому себе, сгинул без следа, Что лошади стрелка нет на конюшне, а скудное имущество исчезло вместе с хозяином, Пирс впал в бешенство. Разбил чашку о стену, топал ногами, брызгал слюной. Что? На улице дежурить некому, нет, правда, некому. Где этот безмозглый кретин? Кого я хвалил, кого ставил в пример, где были мои глаза, боже, как я обманулся в этом человеке. Караул, конец света. Рот впервые видел обычно сдержанного Отчема в таком состоянии. Нет, не впервые. Впервые было, когда шошоны тащили его в лодку. Здесь вам ничего не угрожает, мистер Пирс. Слова льются из Фредерика Киркпатрика. потоком жидкого мёда. Здесь вы не просто в безопасности, здесь вы как у бога за пазухой. Можете быть уверены целиком и полностью. Тогда в чём дело? Пазуха бога Перса не убеждает. Совершенно ни в чём. Я просто хотел отметить, что есть разговоры, которые не предназначены для чужих ушей. Я Велю, чтобы в коридор принесли стулья для вашей прекрасной спутницы и её напарника. Давненько руд не числилась по ведомству прекрасных. Это моя падчерица, произнёс Пирс таким тоном, словно статус падчерицы объясняет всё и даже сверх того. Дочь моей жены Элен от первого брака, Мы с отцом Рут служили в одной компании. Меня со временем перевели в региональную контору, он же остался с парк-дилером. Пирс вздыхает. К сожалению, к моему глубокому сожалению. В другой ситуации Рут ударила бы его. О, мэр расплывается в улыбке. Это же меняет дело. Присаживайтесь, сэр, присаживайтесь, мисс Зная о ваших родственных связях, я бы даже не заикнулся о том, чтобы выставлять вас из кабинета. Так ваш покойный отец тоже служил в Union Pacific Railroad. Мистер Пейрс, почему вы не сказали об этом сразу? Повода не было, о чем садиться в предложенные кресла. Род, девочка моя, возьми стул у стены. Если хочешь, можем поменяться мне стул, тебе кресло. Рут молча отходит к двери, подпирает стену. Ну, как хочешь. Итак, мистер Киркпатрик, пред. Друзья зовут меня Фредом. Бен, просто Бен к вашим услугам. Бен. Я человек прямой. Мэр тоже садится. Не люблю ходить вокруг да около. Кого вы хотите обмануть? Брови Пирса ползут на лоб. Я ё в мыслях не держал. Вы явились, Велмер Крик, как рядовой спарк-диллер, вы человек, который стоит в шаге от места в совете директоров Union Pacific Railroad, и вы собрались ехать к жалкому племени индейцев, чтобы скупить их мизерные искры. Это мог бы сделать любой агент вдвое моложе вас, с меньшими заслугами осмелюсь заметить. У рут галлюцинации. А наивственно слышит, как вертится, скрипит колесо рулетки, что выпадет красное, чёрное, зеро, какие ставки на кону. Но я действительно приехал скупать искры. Пирс забрасывает ногу за ногу. Как вам известно, Фред, я уже побывал у индейца, сейчас я веду переговоры в Шанхае. Китайские искры мне тоже не повредят. Мне кажется, вы преувеличиваете моё значение в компании. Виски? Не откажусь. Мэр выбирается из-за стола, лезет в шкаф, сделанный из того же ореха, что и стол. Достаёт початую бутыль Jack Daniel's, три стакана, смотрит на Руд, прячет один стакан обратно в шкаф. Лимонада, мисс, пива? Я велю принести. Очень хочется пива. Рут отрицательно мотает головой. Тайком, когда мэр не видит, облизывает губы. Ваше здоровье. Кабинет наполняется запахом спиртного, мужчины делают поглядку. Итак, ваша компания Бен. Не секрет, что Union Pacific Railroad тянет к нам в Уэлмер-Крик ветку из Майн-Сити. Какой секрет, если пыль столбом Пирски Вайт: "Да, не секрет". Отпивает ещё виски. "Что это значит, Бен? Что же это значит? В самом скором времени ваша компания получит контроль над местными перевозками: нефть, уголь, лес, камень, зерно всё на свете. Кто держит в руках дорогу, держит за горло, Элмер Крик. Вы простите мне такое сравнение?" Легкофрот: Отличное сравнение, надо будет запомнить. 12 лет назад после биржевого краха ваша компания перешла под управление Джейсона Гулда. Мистер Голд объединил Union Pacific Railroad с железнодорожными компаниями Денвера и Канзаса. Вы в курсе, что Гулда зовут бароном разбойником? Ибо конкурентам и недоброжелателям фатально не везёт. Финансист Прат разорился. Кожевенный магнат Льюиб покончил с собой. Сенатор Твит угодил под суд. Я слышу в вашем голосе осуждение, это восхищение, Бен. Цель, как известно, оправдывает средства. Если мистер Гульд ставит цель, он, как правило, её достигает. Но Вернёмся к теме нашей беседы. Итак, Jason Gould приближается к Almer Creek. Помимо железнодорожных перевозок Union Pacific Railroad сейчас занимается добычей угля. Я прав? Вы правы. Я также слышал, что Union Pacific Railroad приобретает нефтяные месторождения. Что скажете? Скажу, что вы снова правы. Крутится рулетка, прыгает, стучит шарик. Красное, чёрное, 8, 12, 26. Я здесь не мэр Бен. Я намерен оставаться в этой должности долгие годы. На большие я не претендую, но и на меньшее не согласен. Для этого я должен иметь на руках козыри, которые не побить другой картой. Здравая позиция, Фред, одобряю. Вам не купить нефтяной промысел Сазерлендов, и не надейтесь. Кто такие Сазерленды? Зачем мне их промысел? Не притворяйтесь. Вас за этим сюда и прислали. За этим вы и ездили к Индейцам. Искры не смешите меня, Бен. К индейцам. Это их земля, участок принадлежит шошонам. Джефферсон думает, что если он скупил долги Сазерлендов, то он уже взял Бога за бороду. Он ошибается. Кстати, его шахту можете не покупать. Пара лет и запасы угля истощаться. Хорошо, пир смеётся. Я не стану покупать шахту Джефферсона. Мэр наклоняется вперёд. Шошоны вам отказали? Я не удивлён. Знаете, почему они вам отказали? Хмм, девочка моя, Пирс оборачивается к руд. Ты не могла бы подождать меня на улице? На лице отчема мелькает тревога. Да, чуть не забыл. Дайв пусть останется в коридоре. Третья. Джошо レッドман по прозвищу Малыш. Я получил твоё послание, Макс. Я привёз ответ. Винчестер точно такой же остался у Джоша дома и извлечён из сидельной кобуры. Ружьё лежит поперёк седла Уильяма Джефферсона. Хозяина шахты сопровождает целый отряд. Двое садников вырвались вперёд, держатся на шаг позади Джефферсона. Можно не сомневаться. Оружие взведено, патроны досланы, только жми на спуск. За этим судя по мрачным лицам и блеску глаз, дела не станет. Ты что, пил всю ночь, Билли? Хью встаёт рядом со старшим братом. Не проспал-са какой к чертям послания? Мы тебе ничего не посылали, подтягивается Эйп. Разве что тебя самого. Сазерленд, депорах, чиркни спичкой, взлетишь на воздух. Они тоже при оружии: два сорок пятых Смит-Вессона у Эйба, миротворец у Макса, ага, и саблю прихватил. Остальные подтягиваются кто с чем: револьверы, дробовики, винтовки. Ты, может, и не посылал Эйпа, а вот про Макса не скажу. Эй, парни, подгоните телегу, пусть все увидят. Добровольцы, кто на ногах? то в седлах настороженно переглядываются, что происходит, в кого стрелять? Малыш, что же ты как воды в рот набрал? Отряд Джефферсона расступается. К краю котлована подкатывает телега, запряжённая парой кляч, бегой и гнедой. Где Освальд? С похватывается кто-то. А ты как думаешь? Взгляд Джефферсона толкает любопытного в грудь. Доброволец невольно делает шаг назад. Подойди и посмотри. Все, смотрите. Так кто он проходит между нефтянниками и шахтёрами, откидывает дерюгу, которой накрыта содержимая телеги. Твою мать, Джошу, не надо заглядывать в телегу. Он и так знает, что там. Так кто ну тоже не надо, но он вынужден притворяться. и притворяется мастерски, надо признать. Подходит Сазерленды, добровольцы, лица всех и прежде веселием не блистали, а тут и вовсе чернеют. Джеррими Стокс тащит с головы шляпу. Так кто он спешит сделать то же самое у краткой косится через плечо. Джош смотрит туда же, ага, на холме, в ярдах в 500 замерли трое верховых. Индийский дозор, шошонный. Четвёртый тоже с ними просто не показывается. Шошонны хотят, чтобы их видели? Зачем? Лицо так тонно искажает едва уловимая гримаса досады. Имей Джош такую возможность, врезал бы кулаком по этому лицу, распоряжается как своим чёртовым отродьем, зубов бы не пожалел, махнул с плеча. Бойся своих желаний. Они могут исполниться. Джош превращается в кулак, летит в собственное лицо, врезается как и хотел со всей силы, врывается внутрь, заполняет плоть, как вода заполняет флягу, опущенную в бурный ручей. С трудом удерживается на ногах. Ублюдок, не соврал. Обещал пустить обратно и пустил. Надолго ли? Эй, малыш! Ты что, с Джефферсоном пил? Ноги не держит. В обморок намылился. Если бы не два трупа в телеге, Джош бы подняли бы насмех. Это ерунда, это мы стерпим, сэр. Надо что-то делать, бежать? Нет, так кто он догонит, отберёт тело. Надо что-то делать прямо здесь, иначе начнётся смертоубийство. Ты власть, закон, у тебя на груди латунная звезда. Ты ничего не знаешь. Ничего не знаешь, понял? Ты спал, перед рассветом услышал взрыв, выехала глядеться. Кто нашёл тела, слышит Джош собственный голос. Главное не сболтнуть лишнего. Вон трупы. Заместитель шерифа пытается разобраться. Если поймут, что он в этом замешан, расскажи Джошу Уэйдман всю правду. Его даже не отправят на остров Блэквелла с двумя мертвецами на руках. взёрнут прямо здесь, не отходя от котлована. Тот-то Дрекстон порадуется. Мы нашли. Я и мои люди. Свитти Джонс, Фергюсон. Где? Когда? Ты взрыв слышал, малыш? Все слышали. Это что, у вас на шахте рвануло? У нас, на шахте. Вот он. Джефферсон Остервинелла тычет пальцем в мёртвого Освальда. спору поверить, что дыру в груди мальчишке пробуравил этот самый палец. Динамит в шахту кинул, а вторую шашку не успел. Клеменс мерзавца подстрелил и сам нож словил. Выходит, они прикончили друг друга. Выходит так. А ведь ерунда выходит, мистер Джефферсон. Джош взвешивает каждое слово. Зачем молодому Маккентаеру взрывать твою шахту? Ну скажи мне, зачем? Джефферсон уже не говорит. Джефферсон рычит. За тем, что он не сам до этого додумался, с плека подослали. Кто же, по-твоему, его подослал? Я? Джошу не хочется задавать этот вопрос. Он заранее знает ответ, знает, что произойдёт дальше, но ему не оставили выбора. Так бывает в узком переулке, когда погоня дышит в спину, свернуть некуда, а впереди ждёт засада, и ты несёшься со всех ног в отчаянной надежде проскочить. Пару раз проскакивал, бывало дело. Сабля, сабля на поясе Макса Сазерленда. А ведь мы аккурат на месте Гроттанова побоище стоим. Чёрная бездна под ногами, тактоны на пристани ждут не весть чего. нашей бойне. Почему тот, кто вернул мне тело, знал ведь, что я не допущу кровопролития, и всё равно вернул? Тут дело нечисто, Сэр. Астень малыш. Причём тут ты? Тогда кто, шериф Дрекстон? Ты мне голову не морочь, Сазерленды подослали. Вот и весь сказ. Перевесившись с лошади, Джефферсон достаёт из телеги динамитную шашку с трёхфутовым шнуром. демонстрирует её всем собравшимся. Что ты несёшь, Билли? Совсем мозги пропил? Ты, Макс, глотку не дери. Знаю я, на какие дела ты мостак. Я подослал да этот парень вообще не из моих людей. Он из городских, его малыш привёл. Джоши не по душе, что стрелки переводит на него. А что ему здесь по душе? Мистер Джефферсон Вы можете доказать свои обвинения. По вашему, Макс Сазерленд подослал на шахту Освальда Маккентая с динамитом? Или вы желаете обвинить в этом меня? В любом случае, потрудитесь привести доказательства. Четвёртое. Джошуа レッドман по прозвищу Малыш вальцы Джефферсона костенеют на прикладе Винчестера. Хозяин шахты буравит Джоша тяжёлым взглядом медведя, пристрелит, не откладывая в долгий ящик. Убить заместителя шерифа на глазах у толпы верная дорога на виселицу. Нет, Уильям Джефферсон не идиот. В один миг он меняет медвежью и потась на лисью. Малыш, я тебя ни в чём не обвиняю. Уже лучше, мистер Джефферсон. Зачем тебе взорвать мою шахту? Уверен, ты тут никоим боком. Уверен, зря. Хотя по большому счёту ты прав. Джошуа レッドман тут действительно никоим боком. Будь проклят день, когда я заговорил с Тактоном. А у Макса на меня зуб, малыш. Я ему вчера кое-какие бумажки показал. Сильно они ему не понравились, значит. Верно, Макс. Вот и решил намекнуть старене Джефферсону: не суйся, мол. Отлично, мистер Джефферсон, очень убедительно. Кроме ваших предположений, у вас есть какие-нибудь доказательства? Сазерленды одобряют. Малыш на их стороне, гип-гип-ура. А значит и городские тоже. Самому бы Джошу такую уверенность, сер. доказательство малыш да разве я бы приехал к тебе без них лицо Джефферсона вот-вот треснет от ухмылки Свитти зайди с козырей Долговязый Свитти, похожий в своём замшевом пиджаке и засаленном цилиндре на поиздержавшегося щголя, выезжает вперёд достаёт из запазухи охотничий нож с белой костяной рукоятью. "О да, сер Джобс, О'Рэдман узнаёт этот нож. Им Тахтон убил охранника Клеменса. Проклятье, вот он главный козёр Джефферсона. Это нож Макса, где ты его взял, паскуда?" В яблочко, эйп. Джефферсон пропускает оскорбление мимо ушей. Этим ножом зарезали беднягу Клеменса. Когда мы нашли тело, нож торчал из его шеи. А у меня шесть свидетелей, хоть сейчас подтвердят под присягой. Ты! Глаза Эйба наливаются кровью, как у быка. Этот ты всё подстроил, гнида хитрая. Ты был у нас вчера, ты украл Макса нож. Ты нашу нефть поджёг, богом клянусь ты, а теперь хочешь нас подставить, парни, пожар его рук дело, все усилия Джоша идут прахом. Не стрелять! Лошадь Джефферсона шарахается прочь, хозяин шахты чудом остаётся в седле. Никому не стрелять. Щёлкнет взводимый курок. Каким-то чудом, врезавшись плечом в бешеного Эйба Джобс успевает перехватить руку с револьвером. Палец застревает между курком и рамой. Эйп жмёт на спуск, боёк впивается в кожу и мясо. Выстрела нет. Смитвессон заклинило пальцем. Вот потеха. Джош хихикает с ужасом, понимая, что это смешок безумца, и сразу же получает кулаком по рёбрам. Нет, серт Джош О'Рэдман не останется в долгу. Эйбу прилетает локтем в скулу. и коленом в причинное место. Что скажешь, приятель? Эйп натужно сипит, при желании это можно счесть удовлетворительным ответом. Складывается пополам, падает на колени. Джош отбирает у Сазерленда револьвер, высвобождает палец. Из дырки, пробитой байком, сочится кровь. Отшвырнув оружие прочь, Джoш вновь склоняется над неудавшимся стрелком, намереваясь отнять у него и второй револьвер. Это спасает Джoшу жизнь. Малыш сзади! Что-то со свистом проносится над головой. С Джoша слетает шляпа. Старший из Сазерлендов рычит, замахивается саблей во второй раз. На Максе повисают двое: шутник Стокс и толстяк Хуппер, средний из троицы братьев фермеров. хлопает выстрел ещё один. К удивлению Джоша, на этом балаган заканчивается. Пятёрку главных буянов обезоружают добровольцы, им помогают, чудо, не иначе, те из Сазерлендов, что поменяй ими. Макс Сабли и располосовал стоксу руку, но над порезом уже трудится Хуппер, поливая рану виски из серебряной фляжки, туго бинтует. Судя по лицам пациента и врача, гонорар, который запросил бы за лечение доктор Беннинг, теперь пойдёт на восполнение запасов виски. Кому-то прострелили сапог, к счастью, пуля прошла между большим и указательными пальцами, еле-еле от царапов без умчика. Скрученный в три погибели Макс рычит, плюётся и поносит на чём свет стоит Джош от Джефферсона, шерифа, добровольцев угольную шахту. и почему-то свою собственную нефть. Если дать ему продолжить сер, Свету определённо не выстоять. Эйпс кулит, ему не добрани. Остальные ночей бы стороне они не были, лишь мрачно зыркуют из-под лобья, докусают губы. Браво, малыш, Джефферсон аплодирует. Он делает это долго, ожидая, нет, требуя реакции. К нему никто не присоединяется, даже его люди. Вижу, город не зря тебе платит. Теперь вез этих нефтяников в тюрьму. Пусть их допросят как следует и выбьют правду. Не так быстро, мистер Джефферсон. Вы действительно считаете, что в голове у Макса Сазерленда соображения меньше, чем у дохлой трески? Да. Кто-то смеётся и смолкает под хмурыми взглядами мужчин. Зрями, мистер Джефферсон. Если бы Макс сделал то, в чём вы его обвиняете, разве он оставил бы вам такую явную улику? Ещё как? Удирал в спешке, не успел забрать нож. Это значит, что Макс лично подорвал вашу шахту, своими руками убил Клеменса? Джефферсон сдаёт назад. Зачем своими руками дал нож мальчишке вместе с динамитом? Тогда и я вас спрошу. Зачем Зачем Максу Сазерленду давать юному Освальду такой приметный нож? Кстати, как по-вашему, хлипкий парень справился бы со здоровяком-охранником? Значит, с Кремнцом справился Макс. Ложь, орут Сазерленды. Макс был с нами, когда рвануло. Да вы под присягой сбрешите, лишь бы братца выгородить. Его видели, все видели. У добровольцев спроси, придурок. Тихо! Джош перехватывает инициативу. Сейчас мы доставим тела убитых вэлмер Крик. Вы, мистер Джефферсон, и вы трое, Джош указывает на Макса Эйба и Джека Сазерлендов. Поедете со мной, всё расскажете шерифу, кто, когда и где был, и кто может это подтвердить. Коронер осмотрит тела и даст заключение. Мы покараем виновных по закону, без стрельбы и понажовщины. Всем ясно? Как ни странно, всем ясно.